Раздел девятнадцатый. Маша заглянула в комнату, где работал за компьютером Сергей, потом вошла тихонько на цыпочках, подошла к нему сзади и обняла. — Ты почему, малыш, не спишь? Сергей тотчас оторвался от экрана, повернулся на стуле и обвил руками жену. — Я думал, что ты уже смотришь «Десятый сон». — Не могу уснуть. Все провалю, думаю. Вот отпустили девочку, и ничего о ней не знаем. Она не звонит, не пишет. Неужели во всей Анталии нет ни одного интернет-кафе, чтобы можно было хотя бы прислать нам письмо? — Ты думаешь, она живет в самом городе? — Ты что, заяц? Это только так говорится, что она поехала в Анталию. На самом деле ее отель находится где-нибудь под Анталией. Я тоже думаю о Вале, но уверен, что с ней все в порядке. И не забывай, что она отправилась не одна, а с Олей. А я этой девочке вполне доверяю. Она серьезная, ответственная. Если бы что-то случилось, уж Оля б непременно дала знать. Поэтому... — Не забивай себе голову. Иди спать. — У нее есть телефон? — напомнила Маша. — Роуминг. — Это только так говорят. — Да что ты все заладил? Так говорят, так говорят. — Ее телефон должен работать. — Значит, не работает. Мы же пытались с ней связаться. — Поверь мне, они сейчас находятся в том благостном состоянии, когда не хочется никого ни видеть, ни слышать. Они оторвались от семьи, от всех своих друзей, от Москвы. Они в другом мире. Маш, ну мне ли тебе объяснять? Ты вспомни, как мы с тобой отдыхали на Кипре, на островах. Сережа, это совсем другое дело. Мы с тобой мужчина и женщина. У нас другие отношения, нам действительно... На тот момент никто не был нужен. — Даже Валя? — Марш, ну, прошу тебя, успокойся. — С Валей все хорошо. И ты только напрасно переживаешь. У тебя что, какие-то предчувствия? — Нет, предчувствий никаких, просто я соскучилась. Вот она уехала, и дом словно опустел, и еще... Не знаю, как тебе сказать, у меня всё больше и больше развивается чувство вины перед ней. Родилась Гера, и мы словно перестали уделять внимание Вале. Ты не находишь? Возвращаемся с работы и сразу к кому? К Гере. Но разве не так? А Валентина могла нас ревновать к своей младшей сестрёнке. Только не показывать вида. Это нам кажется, что мы любим их Одинаково, а со стороны ей могло показаться, что мы всю свою жизнь и внимание переключили на малышку. Вот она обиделась и уехала. — Ты еще поплачь. — Давно не плакала? — Маш, ну что ты такое говоришь? Твоя старшая дочь выросла, захотела отдохнуть от нас всех, да от той же Геры, если хочешь. Мы в последнее время... До твоих родов и после находились в каком-то напряжении, переживали, как бы с вами чего-то не случилось. Ведь так? Гера же такая маленькая, совсем крошка, в доме суета. Все крутятся вокруг ребенка. И что плохого в том, что Валя решил немного отдохнуть от всего этого? Нам не в чем себя упрекнуть. Мы оплатили путевку, дали ей денег. А может, мало дали? М -м -м? Может, ей захочется что-то купить, что-нибудь из золота. Маша! — Да что с тобой? Ну, говорю уже. Вдруг заплакала она. Чувство вины, но какое-то запоздалое. — Ну, иди ко мне. Маша уселась к мужу на колени и уткнулась в плечо. — Даже... даже не знаю, как это называть. Ну, это не предчувствие, нет, это другое. Я знаю, что с ней... Ничего плохого не случилось. Но почему же тогда я постоянно думаю о ней? Словно она зовет меня, хочет о чем-то поговорить, посоветоваться, спросить. Знаешь что? Она подняла красное от слез лицо и высморкалась в платок. Вот когда она вернется, все будет по-другому. Я постараюсь уделять ей больше времени. Мы сходим с ней в кино, в театр, попросим няню посидеть с Герой до полуночи часами. всей семьей, втроем, я, ты и Валя, отправимся куда-нибудь. Потом посидим в ресторане, чтобы она не чувствовала себя на втором плане. Ты понимаешь? Хорошо, так и сделаем. Еще я подумала о том, что она стала настоящей красавицей. Такая хорошенькая. И фигурка у нее... А ты видел ее в купальнике? Видел. Она же нам сама демонстрировала летом свой новый купальник. Я ей еще два своих новых дала. Пусть почувствует себя королевой. Вот только, боюсь, она будет привлекать к себе чрезмерное мужское внимание. Валя и мужчины? Больная тема. А вдруг она встретиться там с каким-нибудь парнем, который будет морочить ей голову, что тогда? — Ничего особенного, она не настолько глупа, чтобы верить первому встречному. — Но я же тебе поверила. Маша щелкнула мужа по носу. — Вот как увидела тебя, так и все. Влюбилась? Больше того, совсем голову потеряла. — Я рад. Что к тебе вернулось хорошее настроение? Мне кажется, что ты в последнее время просто не знаешь, чего хочешь. Все ж хорошо. Гера подрастает, мы работаем, валя на курорте. Ну, успокойся. А может, и ты хочешь куда-нибудь поехать? Нет, что ты, пока Гера не подрастет, никуда даже с места не сдвинусь. Знаешь, Сереж, мне иногда. Даже как-то страшно становится от того, что все хорошо. Не верится, что в нашей семье наступил такой покой. Это ты о своей сестрице? О Симе. Иногда мне кажется, что мы были к ней несправедливы, требовали от нее невозможного. Интересно, и что же мы такого особенного от нее требовали? чтобы она вытряхивала после себя пепельницы и мыла тарелки, чтобы не шлялась по ночам, неизвестно где и неизвестно с кем. Но она же была взрослой женщиной, она имела право. Работать, значит, она не имела права, а сидеть на нашей шее имела. Ну, не кипятись. Признайся лучше, она нравилась тебе, как женщина. Ведь моя сестра была очень красива. Маша! «Ну что такое тебе лезет в голову? Ты же прекрасно знаешь, как я относился к твоей сестре. Я ее просто терпел. А мне иногда кажется, что она была влюблена в тебя и делала все для того, чтобы позлить меня, досадить. У нее был несносный характер, и я вообще не понимаю, почему ты вдруг о ней вспомнила. Так, прошел год, как ее не стало. Понимаешь, Сережа... Такой бы она ни была, все равно Сима была моей сестрой, родной, и она умерла. Не надо говорить о ней плохо. Ладно, тогда постарайся вспомнить о ней что-нибудь хорошее. Ну, однажды она подарила мне серебряный браслет. Знаешь, как мне было приятно? Маша, ты нервничаешь, я ж чувствую. «Хватит о Симе. Пойдем спать. Я и компьютер сейчас выключу. Пойдем. Прошу тебя. Постарайся сейчас не думать ни о Симе, ни о Вале. Ты мужчина. Ты не настолько эмоционален, как я, женщина. Ты можешь абстрагироваться и не думать о том, что наша дочь очень далеко от нас и, может, тоже скучает?» Да. Я мужчина, и слава богу, что мы с тобой разнополые. Думаю, у тебя просто время сейчас такое. Тебе положено тосковать, капризничать, нервничать, но я сейчас тебя быстро успокою, обниму. Ты закроешь глаза и сразу уснёшь. Думаешь, она вернулась в спальню. Горел ночник прикрытой розовой пелёнкой, и всё вокруг было розовым, тёплым. Маша достала из комода конверт, старый, пожелтевший от времени. Оттуда на столик выпали светлые локоны, мягкие, детские. Это были волосы Симы. Волосы остались А самой Симы нет, — подумала с ей с горечью. И почему так случилось, что они, самые близкие по крови люди, оказались соперницами? И почему они, родившись от одних родителей, выросли совершенно разными, настолько непохожими друг на друга людьми? Или это не так? И Сима была права, когда говорила, что они похожи, Просто Маша не хочет это признать. И что самое главное, этого не должен знать и видеть Сергей. Сима жила чувствами. А разве Маша нет? Просто Сима так и не встретила свою половину. Ей не повезло. И она всю свою короткую жизнь переходила из рук в руки, как красивая, хрупкая вещь. А если бы, к примеру, Сима вышла замуж за человека, похожего своими качествами на Сергея, а она, Маша, осталась бы одна? Как бы сложилась ее жизнь? А что, если Сима была права, и они поменялись бы местами? Она убрала волосы сестры обратно в конверт, спрятала в комод. Потом зачем-то достала маленький альбом со старыми фотографиями своих родителей, бабушек, тетушек. Между плотными листами, прослоенными хрустящими, невесомыми прозрачными страничками лежала одна фотография, при виде которой Маша вдруг покраснела, закрыла глаза и увидела гирлянду цветных, будоражащих слайдов, от которых у нее перехватило дух. Неужели Сима действительно была права? — Кто это? — вдруг услышала она прямо возле уха и отпрянула, испугавшись. Сергей стоял совсем рядом с ней и растирался полотенцем. — Кто это у нас такой красивый и почему я не знаю? Это артист один, американский. Я в него была влюблена в детстве, в юности, даже написала ему письмо. Представляешь, я была уверена, что мы с ним обязательно встретимся. Ну и как? Встретились? Я смотрела все фильмы с его участием и долгое время считала, что он — моя судьба. Я и письма писала на английском и отправляла в американское посольство. Ты представляешь, умоляла передать мое послание в Америку, в Голливуд. А сейчас снимок увидела, и мне стало грустно и смешно. Известный актер, вот только имени его не помню. Гарри Олдман. Думаю, я и через пятьдесят лет, если доживу, конечно, до такого возраста, буду помнить это имя. — А мне всегда нравилась Вивьен Ли, — неожиданно признался Сергей. — Только прошу меня к ней не ревновать. Вы женщины? Да брось, я же не идиотка. Мне тоже нравится Вивьен Ли, особенно когда она играет с Она зевнула. — Ты зеваешь? — Это отлично. Я вижу, ты успокоилась. Убирай все свои фотографии, раздевайся и ложись. Все. Она послушно все убрала и легла. — Интересно, а если бы он вдруг приехал в Москву, этот Гарри Олдман и они бы случайно встретились? Она уже не юная девушка, помешанная на взрослом мужчине, а зрелая женщина, причем довольно-таки еще красивая. Стоп! Да ведь он уже, наверное, старик. — Сережа, расскажи мне сказку, — попросила она, укладывая снабок и закрывая. Глаза. Она почувствовала, как муж ее обнял и поцеловал в затылок. Ну, я слушаю. Жила-была одна девочка по имени Машенька. Гарри Олдман. Как бы не забыть.